Глава 7. Ночной гость «Там кто-то есть», — прошептала Дженни, ее черные глаза стали совершенно круглыми. «Слышите цокот от коготков, словно кто-то бегает по буфету». Доминик протянул руку и взял вилку. «Может, это мышь?» «Нет, мышь здесь». «А кто же там?» Орбита схватила свою вилку обеими руками и решительно встала из-за стола. «Надо идти на разведку. Кто со мной?» и «Идти так всем!» – поднялась малышка. Застольная болтовня мгновенно сменилась напряженным молчанием. Мышь незаметно зарылась в одеяло в корзине. Летихонечко вылезла из своего шкафа и спряталась за спину Доминика. Даже саламандра притихла в печке. Куклы встали из-за стола и, щетинившись вилками, толпой двинулись в сторону кухни. В кухне было почти темно. Где-то высоко, там, где тускло блестело зеркало и стоял буфет, раздавался тихий цок от когтей. Внезапно в темноте под самым потолком загорелись два красных глаза. Куклы ахнули и сбились в кучку, крепче стискивая рукояти вилки. Длинная красноглазая тень пробежала по буфету соскользнула по стене на пол и остановилась прямо напротив двери в комнату. Только теперь все увидели, что перед ними крыса. Какая она была огромная, серая, с длинным голым хвостом, когтистыми лапами и острыми желтыми зубами. Глаза у нее были злые, наглые и голодные. Они быстро оглядели испуганных кукол, внимательно изучив каждую. Здорова, малышня! Мерзким голосом проскрипела крыса. Что пытались запереться от меня в моем же доме? Думали, какая-то крышка меня остановит. Все хранили испуганное молчание. Вы еще и варюги! Глумливо продолжала крыса. Где сахар из буфета? На прошлой неделе было теперь исчез. Люди увезли. Или вы сами его слопали, а?» Орбита, набравшись храбрости, выступила вперед. «Что тебе надо? Зачем ты пришла в наш дом?» «Хе-хе! Ваш! Это мой дом! На помойке у магазина живется неплохо, но там слишком большая конкуренция. Вечно ешь на бегу. Другие крысы так и норовят урвать лучший кусок. Все время скандалы, драки». Оно, конечно, и подраться весело, но ведь иногда хочется подзакусить с комфортом. «У нас тут никакой еды нет», — почти твердым голосом сказала малышка. «Только сушеные яблоки, рябина, немного гороха». Крыса захихикала. «А куклы?» Все замерли от ужаса. Крыса потянула носом, принюхиваясь к ним по очереди. Дрянь, дрянь! «Пластмасса. Старая негодная резина». «Ага, а вот тут что-то интересное. С тебя-то я и начну. Аппетитная толстушка!» И крыса уставилась прямо на Ле, которая высовывалась из-за спины Доминика. Ле упала в обморок. Крыса разразилась шипящим смехом. «А она нас просто пугает!» — громко сказала малышка. Пластмассу она все равно есть не станет. «А ты тут самая умная, да?» Мигом повернулась к ней крыса. «Пластмассу не стану, разве что в самое голодное время. Просто обгрызу пальцы на руках и ногах. А вот резину...» Крыса пристально посмотрела на орбиту и облизнулась. Та побледнела. Неожиданно вперед выступил Доминик. «Хочешь нас съесть? Попытайся!» Бесстрашно, сказал он, выставив перед собой вилку. «Не надейся, что мы будем унижаться, моля о пощаде!» Дженни встала рядом с ним и свирепо воскликнула. «Убирайся, хищница! Это наш дом! Мы тебя сюда больше не пустим! Заделаем лаз! Заложим его кирпичом! Вот так-то!» «Только попробуйте!» Угрожающе сказала крыса. Я прогрызу новый лаз, и тогда уж вам не сдобровать. А чтобы вы лучше запомнили мои слова, я, пожалуй, заберу толстушку с собой про запас. Она сделала стремительное движение в сторону ле и схватила ее. И вдруг из-под дивана повалили черные клубы дыма. Дверца печки распахнулась сама собой, наружу вырвался язык пламени и в дыму появилась темная фигура с мечом в руках. Все страшно испугались, в том числе и крыса. Она бросила ле и опрометью кинулась на утек. Только хвост мелькнул. Тем временем дым развеялся, и перед куклами предстал воин. Он был стройный и большеглазый. На голове у него был шлем диковинной формы, а в руке он держал длинный меч. Кавабунга Воскликнул он, щурясь. «Сгинь, ночной хищник!» «Уже сгинул!» Кашляя ответила Дженни. Удушающий дым понемногу рассеивался. Воин вложил меч в ножны и спрыгнул со спичечного коробка на пол. Орбита нервно хихикнула. Волшебный воин оказался совсем крошечным. Ростом он был, самое большое, по плечу Дженни. «Ты кто?» Спросил Доминик, глядя на него с изумлением. Маленький воин слегка поклонился и гордо ответил. Я Шикамару, ниндзя деревни скрытого листа». Куклы переглянулись. «В первый раз слышу о такой деревне», — сказала орбита. «Тебя тоже тут забыли?» «Вот еще забыли», — возмутился воин. «Алиска никогда бы меня не бросила». Она даже нарочно приезжала меня искать. Просто не нашла, потому что я свалился за кровать. «Кто такая Алиса?» «Девочка, тоже воин, как и я». «А ты не знаешь, где Анюта?» На всякий случай спросила малышка. «Нет», — ответил Шикомару. «Никогда такой не слышал». В разговоре снова возникла пауза. «А кукла по имени Марго тебе здесь не встречалась?» Спросила Дженни. «Ня, так это ты топал под полом и на чердаке?» «Нет», — гордо ответил Шикомару. «Я хожу совершенно бесшумно». И в дровяном сарае смеялся не ты, — спросил Доминик. «Скажешь, и за кроватью не ты шуршал?» «За кроватью я», — признался Шикомару. «Там довольно тесно, и я застрял в щели между стеной и плинтусом. Смог выбраться только сегодня ночью, когда ко мне вернулась часть моей магической силы. Я ведь немного умею колдовать, как всякий ниндзя в деревне скрытого листа. И вот стоило вылезти, как я ее сразу всю потратил. Но оно того стоило, верно?» Воскликнул он с азартом. «Какое чудовище!» У меня до сих пор еще не было такого достойного врага». Маленький ниндзя тут же принял невозмутимый вид и небрежно добавил. «Ну, за исключением пары тройки демонов, нападавших на нашу деревню, да еще ниндзя из деревни Скрытого Звука, ну и еще нескольких врагов, недостойных упоминания». «Ты очень смелый!» – с восхищением произнесла орбита. А про себя она подумала. Жалко, что очень уж маленький. Шикомару приосанился и с достоинством ей поклонился. «Спасибо тебе за помощь», — сказал Доминик. «Добро пожаловать в нашу компанию». «В компанию?» Ниндзя на миг задумался. «Спасибо, не вижу смысла. Вы, смотрю, обосновались тут надолго, а за мной скоро приедут». «Не надейся», — сказала малышка. «Посмотри в окно, сколько снега». «Все равно, я всегда был одиночкой. Скоро за мной вернется Алиска, а больше мне никто не нужен». «Ну ты прямо как Ле», — фыркнула Дженни. «Сам по себе. Эй, ты куда собрался?» «Хочу проследить, куда отправилось ночное чудовище и откуда оно приходит», — Кто изучил врага, у того половина победы. Кто предупрежден, тот вооружен. Ниндзя еще раз вежливо поклонился и исчез на темной кухне. Куклы проводили его взглядами, подобрали вилки и направились обратно к печке. «Интересный мальчик», – заговорила Арбита, поправляя прическу. «Такой отважный, решительный, но не как Марго». Но, в общем, для своего роста очень впечатляет. И к тому же он, судя по всему, чародей. Где? Оно? Раздался позади слабый голос, похожий на стон. И это, наконец, очнулось ле. Крыса, уточнил Доминик, ушла, точнее ее прогнали. Ле мигом вскочила, бросилась к своему шкафу и принялась там что-то ворочать. Что ты делаешь? Спросила Дженни. Решила устроить перестановку. Надо отсюда бежать. Лев высунулась из-за занавески. В руке у нее был узел, набитый какими-то тряпками. Она вернется и съест меня. Не спеши! Раздался из корзины писк мышки Машеньке. Мыша, которой все забыли, вылезла из-под горы одеял. Сегодня крыса не вернется и, скорее всего, Еще долго тут не появится. Маленький воин слишком напугал ее. Она наверняка побежит обратно к магазину. Там большая помойка, куча еды. Но если еда закончится, крыса снова вспомнит о вас. Хоть бы той еды ей хватило до весны, — воскликнула малышка. А пока мы должны принять меры безопасности, перекрыть все ходы, превратить дом в крепость. «А если еда закончится?» – сказал Доминик. «И крыса придет снова?» Куклы призадумались. Вот ведь досада. Только они наладили вполне сносное жилье, только начали привыкать к мысли о зимовке, как снова надо принимать решение. Но голодная крыса, которая может вернуться в любой момент, это очень серьезно. «Давайте проголосуем!» Сказала орбита. «Кто за то, чтобы снова попробовать уехать?» «За» была сама орбита и «Ле». Против малышка и Дженни голоса разделились. «Ну, Доминик», сказала орбита, «за тобой решение». Доминик нахмурился. Несколько мгновений он молчал и в конце концов неуверенно сказал. «Я уже и не знаю». Когда крыса хотела напасть на орбиту, я не боялся. Но сейчас я думаю о ней, и все внутри холодеет. День и ночь ждать ее, опасаясь, что она вернется в любой момент. В общем, прыжки через костер тебе не помогли. Хмыкнула Дженни. Твоей храбрости хватило на одну секунду. Поймите, я боюсь не за себя. За вас, девчонки. Я же не смогу вас защитить. «Конечно, конечно, уже поверили. А сможешь ли ты защитить нас от опасности и пути неизвестно куда?» Качая головой, спросила малышка. Доминик развел руками. «Давайте кинем монетку», – предложил он внезапно. «Пусть за нас решит судьба». «Не за нас, а за тебя», – неодобрительно уточнила малышка. «Не нравится мне это» проворчала орбита, перекладывать важное решение на какую-то монетку. Да и нет ее у нас. «Можно кинуть игральный кубик», предложила Дженни. «Их у нас полно. Чет идем, нечет остаемся». Вскоре кубик был найден. Доминик пытался отвертеться от решающего броска, но все хором настояли его голос ему и бросать. Доминик пожал плечами, поднял кубик над головой, демонстративно зажмурился и бросил кубик на пол. «Шестерка!» – воскликнула Дженни, когда кубик перестал катиться и остановился. «Видите?» – кубик говорит «идти». «Почему это нами должен командовать какой-то кубик?» – подумала орбита. Но поскольку она и сама больше всех хотела перебраться в город, Спорить с судьбой не стала.